на плача. Злокачественные опухоли головного мозга лучше доброкачественных. Они мягкие, сопливые, часто образуют кисты и поэтому удаляются достаточно легко. Кровеносных сосудов в них мало, и кровопотеря во время операции незначительная. Доброкачественные опухоли головного мозга, та же менингиома, плотные, как подошва Удалять такую одним блоком нельзя. Травматично. И рвутся сосуды, кровоснабжающие и опухоль, и одновременно определенные участки головного мозга. Удалять менингиому надо маленькими кусочками, сохраняя все сосуды опухоли. Избежать кровотечения очень трудно. Главное не навредить. Не приделать оперируемому новой неврологической симптоматике. Когда имеем дело со злом, Всегда есть надежда, что в дальнейшем начатое дело довершит лучевая и химиотерапия, доброкачественную, необходимо удалять тотально. Это долго и утомительно, для больного опасно. Вот у этой 17-летней девушки Кати, сидящей напротив меня, злокачественная опухоль, глеобластома, левого полушария головного мозга. Удивительно приятная девушка. В юности я именно на такой хотел бы жениться. Интеллигентная, домашняя девочка, улыбчивая и спокойная. А когда такая со скрипочкой в футляре идёт и своей филармонией, неотразима. Я же не знал тогда, что именно вот такие и бывают чаще всего ужасными стервами. Мама у этой девушки врач-лаборант из нашей больницы, Людмила Яковлевна. Для меня просто Люда. Плачет и всё рассказывает. Какая умница у неё дочь. Говорит о ней уже как о покойнике, только хорошая. Катю мы обследовали амбулаторно, предложили операцию, и теперь она пришла в отделение, чтобы узнать окончательно, что и как, и дать или не дать своё согласие на хирургическое вмешательство. Разговариваем долго. В конце концов я говорю: "Катя, где логика?" Я тебе уже целый час твержу, что опухоль у тебя доброкачественная, а ты всё сомневаешься. А если бы я сказал злокачественная, ты бы сразу поверила. Но в заключении по биопсии написано глиобластома. Я так говорил? Нет, не говорил. За твоё лечение отвечаю я, а не гистологи. Вот удалим опухоль, рассмотрят её целиком те же гистологи, тогда и будет верное заключение. И то, главное всё-таки клиника, а не анализы и умозаключения тех, кто сам не лечит. Удалите и всё, там видно будет. Есть такие случаи, когда бывает необходимо и лучевую терапию провести, и химиотерапию. Мне, Катя, проще всего было бы сказать тебе, что опухоль злокачественная. Это для меня было бы и алиби, и индульгенция. чтобы потом с тобой не случилось, всегда можно сказать: "А что ты хочешь? Это зло. Жива пока, вот и радуйся". Не поверишь, но больные и знающие, что у них злокачественная опухоль, очень удобны в обращении. Они редко жалуются на грубость медсестёр, больничную еду, сквозняки, поспешность врачей. Не до этого им. Они уже о Боге думают. Пойдём-ка, я тебе нашу стену плача покажу. Идём к Кате в ординаторскую. Когда-то очень давно наш первый ныне покойный заведующий удачно прооперировал девочку, 5 лет, с опухолью мозжечка. На радостях повесил на стенку в ординаторской небольшое её фото. Не опухоли, а девочки. А лет через 5 мамашка привела эту уже почти взрослую мадмуазель к нам в отделение. Никаких признаков рецидива опухоли у неё обнаружено не было. Рядом с первой фотографией мы поместили новое фото, уже здоровой и весёлой пациентки. С тех пор у нас повелось вешать на стенку фото больных до операции и в случае благоприятного исхода через несколько лет после операции. Под фото пишем дату операции, название опухоли и дату последнего снимка. Очень жизнеутверждающая экспозиция, как мне кажется. Часто показываем её предоперационным больным. Их это бодрит и обнадеживает. С подачи нашего ядовитого нейроофтальмолога Генриха стену эту зовут стеной плача. Катя долго рассматривала фотографии. А вот у этой девочки тоже глиобластома была. И у этой, и вот ещё, и все выздоровели? Да, здесь только те, что выздоровели. Здорово. А что это за цифры под фото? Это номера историй болезни. Минут через 20, пересмотрев все фото, Катя сказала: "Я подумаю ещё сегодня, а завтра вам всё скажу. Хорошо?" Попрощались. Одинокая фигурка уходит в сторону яркого окна в конце пустого больничного коридора. Виден только трогательный Катиный силуэт со светящейся короной светлых волос. Такая тоска. На следующий день ко мне пришла Катина мама. Проплакали мы с ней вчера весь вечер. Решила согласиться на операцию. Вы ее только в хорошую палату определите, пожалуйста. О чем речь? И ничего не говорите ей о диагнозе. Она у меня такая. Лицо Катиной мамы сводит судорогой, а слез нет. Платок не сунешь. Лезь со стаканом воды глупо. Люд, не реви. Ничего я о Кате не скажу. Нет никакого смысла говорить. Что ей, завещание писать? Или дело жизни надо завершить? В ее возрасте главное дело – сама жизнь. Онкологи открытым текстом говорят. Флаг им в руки. По мне так это даже подло. Получается, раз мы вылечить тебя не можем, так хоть остаток жизни тебе отравим. Люда роется в кармане халата. Тут Катя вам свою фотографию передала. Попросила, чтобы прикрепили к стене плача. рядом с какой-то девочкой. У неё тоже глиобластома была. Я показываю, где находится фотография этой девочки. Подойдя к стене, Людмила вдруг замирает, потом с конфуженом говорит: "Вот это Даша ха, номер истории 674? Ну да, наверное. Кать, именно она приглянулась. Вот как? Знаете, но это не может быть Дашей. Никак не может. Это известная фотография Леонардо Ди Каприо в детстве. А выذравил он у вас уже как дочь актрисы Филлисити Хафман. Я в этом специалист. Собираю по интернету фото американских актрис, актёров и их детей. Такая у них счастливая жизнь. Катюха надо мной смеётся, а сама мою коллекцию постоянно пополняет. Ладно, проехали. Опухоль у Кати оказалась не глиобластомой. То, что оказалось, тоже не цветок, не забудка, но гораздо добрее. Хорошо удалилась, хорошо поддалось на химию и лучевую терапию. В июле будет ровно три года, как мы прооперировали Катю. Учится в медицинском. Удивляется, когда я спрашиваю об ее успехах в игре на скрипке. Никогда я на скрипке не играла. Санитар Паша... выносивший за Катей судно, влюблен в нее до потери пульса и страдает. Аномнесис вита. Каждый год поступает в приемный покой нашей больницы мужчины, надевшие наут обручальное кольцо. Член от такой забавы страшно отекает, снять кольцо трудно, последствия печальны. Диагноз в этом случае – пенис в инородном теле. Если заболеет смотритель маяка. Болезнь прекрасный тест на вшивость. Очень плохо болеют те, кого принято называть простые люди. Гегемон пролетарий и примкнувшие к ним бывшие колхозники с мелкими служащими. И смешно, и жалко их, и противно бывает. Всю жизнь они суетятся, выгадывают, подворовывают по мелочам, врут, и числят себя в обиженных. Судя об остальных по себе, они и в больнице ищут, в чем их обманули, чего недодали, и кто и насколько на них обогатился. Разговаривать с этими больными и их родственниками надо всегда очень осторожно. Как-то сказал врач родным больного, такое отношение к своему здоровью ему дорого может стоить. Родственники тут же написали жалобу на этого доктора, утверждая, что он вымогал у них деньги на дорогое лечение больного. Другой врач предупредил родственников, что состояние больного угрожающее, и тот может погибнуть. Сделали вывод: раз безнадёжный, значит, и лечить не будут. Сочинена была жалоба во все инстанции на преступное бездействие врачей. которые заранее списали больного. Фраза врачей: "Мы делаем всё, что можем", вызывает отповедь: "Да что вы можете? В некоторых случаях, впрочем, так и есть". Затяжелел больной в отделении, его срочно переводят в реанимацию. Вывод увозят, чтобы мы не видели, от чего умер. Ошибки свои прикрывают. Противоположны этому большие начальники в больнице. Мне многих приходилось видеть в лечении. Некоторых я знал заочно и заранее их не любил. Но в общении и в лечении чаще всего эти начальники были покладистыми и приветливыми людьми. Надо – подождут. К разным медицинским организационным неувязкам относятся с юмором и пониманием. Пожалуй, только одно им можно поставить в упрек. Любят поговорить, рассказать о своих встречах с большими людьми, пофилософствовать. Но мы все это любим. Просто мало кому из нашего окружения наши философствования и воспоминания интересны. Лучше начальников только бичи и бомжи. Им всё нравится в больнице: тепло, чисто, хорошо кормят. В праздники сердобольные и глупые медсёстры могут налить им спиртику. Часто после этого бичи выдают психоз. В 90-е годы открыли у нас спецотделение. где за деньги могли лечиться бандиты, ставшие впоследствии олигархами. Так и лежали в одной VIP-палате водочный король области, а рядом в палате попроще два-три его телохранителя. Чаще всего эти бандюганы были большими и полнокровными тварями. Уколов боялись до холодного пота и обмороков. С этими мордоворотами всегда так: очень жидки на расправу. Худенькие заморыши гораздо легче переносят все тяготы нашей медицины. Неприятным было и то, что эти быки постоянно пьянствовали в отделении и приставали к сёстрам. Оплатил мол лечение и хату. Вот и делаю, что хочу. К счастью, вскоре эту лавочку прикрыли. Племя молодое и незнакомое, все эти менеджеры, промоутеры, мерчендайзеры недалеко ушли от гегемона. Но круг общения у них побольше, больше возможностей и времени для сбора слухов и сплетен. Да и желтую прессу о медиках подсчитывают, считают себя знатоками медицины и ее мировых стандартов. Так как доводилось лечиться от поноса у турецких врачей в Анталии и от трипера в Паттайе. Основные признаки этих больных – тонкая пленка из вежливости и политесса, под которой только тронь. агрессивность и истеричность. Приятнее всего лечить социально близких нам, учителей, работников культуры, но не артистов, журналистов, инженеров, ботаников с зоологами и смотрителей маяков. Последние мне особенно симпатичны, могут молчать месяцами, смотреть в окно и улыбаться. Аномнесис Витте. Реаниматолог. Когда все анализы у тяжёлого больного приходят к норме, значит всё. Помрёт на днях. Для вас, Козлов. Липкин говорит: "Умные операции надо делать умным больным". А Козлов из пятой палаты с грыжей межпозвоночного диска. Дурак. Да и не хочет он оперироваться. Так что желания наши совпадают. Так ведь грыжа уже сдавила корешки спинного мозга, и ноги у него скоро откажут. Ты ему это объяснял? Да всё я ему объяснял, рисовал, снимки показывал, только что в присядку перед ним не полесал. Не хочет. Иду в пятую палату. Козлов полный и бледнокожий стоит изогнутый буквой З и опирается руками на спинку койки. только в этом положении боли в спине и правой ноге делаются у него чуть меньше. Так он и спит, точнее дремлет после инъекции промедола, а проснувшись, подвывает и матерится от боли. Выпал у него межпозвонковый хрящ и сдавил корешки спинного мозга. Слушай, Козлов, мы на тебя весь запас наркоты на год вперёд извели. Уже ведь и не помогает, поди промедол. Не помогает. сипит козлов и добавляет А можно без операции как-нибудь? Как-нибудь можно. Я тебе расскажу, как. А ты сам решай. Во-первых, надо сбросить вес. Килограммов 6-7, а лучше всего 10. Второе надо укрепить мышцы спины и живота, создать мышечный корсет, чтобы удерживать позвоночник в правильном положении. Вот этот твой живот, это брюхо, должно исчезнуть. Есть специальные упражнения. Как только боли пройдут, врач ЛФК поможет тебе подобрать комплекс специальных упражнений. Третье надо заняться плаванием ежедневно, час в бассейне. Раз в 3 месяца массаж мышц спины и ног. Ежегодно санаторий, лучше всего Саки. Можно Мёртвое море. Это как кому нравится? Бывал в Израиле. Козлов вздавлено мычит. Далее необходимо придерживаться специальной диеты. Мы тебе её напишем при выписке. Параллельно курс лекарственной терапии: таблетки, уколы. Желательно проводить также иглорефлексотерапию хотя бы раз в полгода. Спать надо на специальном матрасе. Ничего тяжелее 3 кг не носить. Ношу обязательно распределять на две руки. тяжести перед собой не носить. Половые акты только в позиции партнёрша сверху. Многое я тебе сейчас не говорю, всё равно забудешь. Подробнее при выписке. Всё понял. Козлов вздох с хлипывает. Выбора спаредились, чтобы Липкин по 2 кубика промедола мне назначил. Может, тебе сразу героин колоть? Почему от блокады отказываешься? Это в спину боюсь. Ухожу. Через полчаса приходит медсестра и сообщает, что Козлов согласен на операцию. Лечиться никто не хочет. Все хотят волшебным исцеляться, не прикладывая при этом никакого труда. Грезят волшебными таблетками, уколами, даже операциями, но сами палец о палец не ударят для своего здоровья. Не думает товарищ Козлов о том, что выпал у него один межпозвонковый хрящ. А их в человеке куда как больше. Не помню точно сколько. Анамнезис вита. В анализах мочи коматозных больных мужчин за несколько часов до смерти часто находят большое количество сперматозоидов. Выписка. На каталке больной перенёс тяжёлую черепно-мозговую травму. Худой Простыня на костях таза чуть приподнята. Шумно дышит через дырку в горле трахеостома. Через нос желудочный зонд для кормления. Моча стекает по катетеру в пластиковый мешок. Молодой нейрохирург Вонятка что-то вещает двум перепуганным женщинам. Спрашиваю: "Куда это вы его?" "Домой выписали". Вонятка вновь обращается к публике. "Надо купить шприц Жане" Жестом рыболова показывает величину шприца. Этим шприцем надо 3 раза в день вводить вот в эту трубку бульон, жидкую кашу, можно детское питание. Я вам всё напишу. Точно забудет написать. Отсюда, показывает на трахеостому, необходимо специальным ручным отсосом удалять слизи и гной. Надо в аптеке или медтехнике купить такой отсос. В какой аптеке? Какой отсос? Врёт ведь. Кожу утром и вечером надо обтирать одеколоном, спиртом. Каждый час поворачивайте его, а то пролежни не заживут. Женщины худенькие как будут ворочить тело. За мочевым катетером должен следить уролог. Вызовите из поликлиники. Он вам объяснит, чем промывать пузырь. Можно катетер удалить, но тогда будет лежать в моче, белья не напасётесь. С нашей выпиской сходите в поликлинику. Будет приходить терапевт, невролог. Чем лечить, я вам напишу. Чуть не забыл. Каждые 3 дня клизма. Никто не придёт. А если и придут, то что знает о трахеостомии и катетерах, поликлинический врач. Пожилая женщина начинает плакать. Молодая теребит край грязной простыни. Больной смотрит на меня. Один раз, увидев взгляд такого больного с акинестическим мутизмом, Уже никогда его не забудешь. Так смотрит человек, только что сказавший вам нечто умное и извечное, и с любопытством ждущий глупого ответа, всё понимающий и мудрый взгляд. Ответить мне ему нечего. Я давно уже ничего не понимаю. Анамнезис Вита. К нам привезли артиста румынской эстрады. Артист был без сознания. Травму мозга мы исключили. И заподозрили отравление. Вышли на ресторан Юбилейный, там могли накормить румынов тухлятиной. Рестораторы свою вину отрицали, аргументируя тем, что кроме артиста никто не отравился. Пока искали отраву, румыну делалось всё хуже. И вот на третий день к врачам обратился администратор румынской группы. Он, собственно, хотел уточнить, как будут транспортировать его подопечного на родину, когда тот умрёт. Описывая жизнелюбие будущего покойника, администратор, между прочим, рассказал, что незадолго до госпитализации артист провёл ночь с местной девицей и подцепил специфических вшей. Долго не думая, бедолага сбрил все волосы на теле и распылил на себя два баллончика дихлофоса. Типичное задним числом отравление фосфорорганическими соединениями. Как говорил некий датский принц, вот и ответ. Мы применили взятые у военных врачей антидоты к этой фосфорной пакости, и больной поправился. Ресторан Юбилейный был реабилитирован. Сволочи. Встречаю в коридоре нашей больницы ОВ, доктора гинеколога. Лет 15 вместе работаем. Бледная, как полотно, отчетливо её пошатывает. Что с тобой? Кровотечение из язвы желудка. Крови, наверное, много потеряла. Да вот, вчера вечером спать легла, не уснуть. Сердце чистит и грохочет где-то в горле. Страх, пот холодный, вырвало. Все как в букваре, кофейная гуща, печеночные сгуски. Знаешь, что у меня язва желудка, значит кровотечение. Муж отвез меня в нашу больницу, дежурил Сергей, знаешь его? такой двухметровый баскетболист. Посмотрел, пульс пощупал, ерунда. Давай лучше в шахматы сыграем. Сыграли пару партий. Вроде в самом деле ничего. Муж отвёз домой. Там опять чёрная рвота и совсем плохо стало. Муж повторно отвёз в нашу больницу. Баскетболист говорит: "Ну раз ты так боишься, ложись в люкс. Я к тебе заходить буду". Положил в одноместную палату. Через час зашёл Чего не спишь? Распорядился, и мне внутренне вкатили 2 кубика риланиума. Утром проснулась, еле встала до своего отделения, веришь ли, с трудом доплелась. И что, ни анализов, ни гастроскопии и историю не завели? Они что, убить тебя хотели? Ложись-ка в кабинет, я сюда хирургов вызову, закажу ФГДС, капельницу пока поставим. Отказалась. Неудобно. Пойду к себе, скажу Заву. Предложил катальку, кресло. По обида. Что это я буду перед больными фигурять? Проводил её до гинекологии. Обругал её Зава. Тот домы да до да сих пор срочно, кто бы мог подумать, стал куда-то звонить. Через 2 часа позвонил в гинекологию. Как там Ове? Её в операционную вызвали. Что-то там осложнилось у Зава при удалении матки. Хрен знает, что такое. Человек того гляди умрёт, а его работать заставляют. Звоню главному, тот не может быть. Сейчас я им покажу кускину мать. Кто кому что поручил, перепоручил, не внушил, не донёс, но только утром я узнал, что вы ночью из дома увезла скорая помощь в дежурную больницу. Там сделали гастроскопию, остановили кровотечение, восполнили кровопотерю. Далее ей займутся гастроэнтерологи. Мы с высоты авторитета нашей больницы, эту дежурную больницу всегда третировали и не уважали. Сволочи мы. Анамнезис вита. Молодые муж и жена собирали грибы. Жена шутливо хлопнула мужа полиэтиленовым пакетом чуть ниже спины. В пакете оказался острый грибной нож. На крохотную ранку муж внимания не обратил. А через 2 дня с газовой гангреной оказался в реанимации нашей больницы. Спасти его не удалось. Недотыкомка. Каждое утро заведующий реанимацией звонит главному врачу нашей больницы Елиночмеду. Нам из-за нейрохирургов нормальных людей же, блядь, уже негде. Они завалили нас больными на голову по самое не болуй. И все лечат их и лечат. На 10 из 16 наших коек лежат нейрохирургические больные, прооперированных больных из других отделений класть некуда. Начмет хватает свою гелевую авторучку с красным стержнем и, путаясь в юбке, Начмет у нас женщина, поспешает в реанимацию. Если не успею спастись в операционной, в реанимацию для ответа призывают и меня. Завидев меня, Ольга, начмеда у нас Ольга и зовут, начинает тарать, краснеть и энергично трясти историей болезни, во всём виновного больного. Плохо подклеенные бланки анализов и информированных согласий разлетаются как осенние листья по реанимационному залу. ПК, что за дела? До операции вот этот ваш больной в сознании был? Сам дышал, и гемодинамика у него устойчивая была, а после операции в коме, сам не дышит, и давление держит только на допаммине. Это как называется? Реанимационную койку зря занимает. Вы уже определитесь, туда его. Маша, к истории в сторону потолка или в своё отделение забирайте. Кто ж знает, что за дела? Может, заболел чем? Вслух объясняю. У больного перелом второго шейного позвонка с повреждением спинного мозга. Рядом, чуть выше, ствол головного мозга. Отёк шейного отдела спинного мозга, имевшийся после травмы, усугубился травмой операционной и распространился на ствол головного мозга, а там, в стволе, дыхательный и сосудодвигательный центры, лимбическая система. Вот вам и кома с нарушением дыхания и низким давлением. Так может быть и не надо было оперировать? Как это не оперировать, удивляюсь я. Хотя те, кто меня не любит, скажут, конечно не надо было, руки чешутся у этого ПК и всегда впереди головы идут, те же с кем я дружен за меня заступятся. Тут к бабке не ходи, оперировать надо было, сто процентов. И только люди умные и битые жизнью скажут. закуривая и сплевывая крошки беломор-канала. А хрен его знает. Надо, не надо. Оно всяко-разно бывает. Больной-то что, не умер еще? Нет, почти не умер. Но бессознание и индифферентен поэтому к истерике Ночмеда и инсинуациям за фреанимацией. Аппарат искусственной вентиляции легких, чавкая, вдувает в него воздух, не давая бессмертной душе покинуть то, что осталось от Евгения Петровича Попова. Из дыхательной трубки отчетливо попахивает гнильцой. В вены Петровича льется всякая химическая дрянь. Подсыхают роговицы бессмысленно открытых, не мигающих глаз. Периодически медсестра накрывает глаза больного влажными салфетками, И тут же случайно смахивает их во время различных манипуляций. Сегодня же сделаем блефарорафию. Через инсулиновую иголку надуем шприцем веки больного воздухом до полного их смыкания. И на 3-4 дня покой глазам обеспечен. Правда, каждый раз потом приходится объяснять родственникам, откуда у покойника синяки в области обеих орбит. Говорю супостатом. Делайте, что хотите. Вот больные, вот истории болезни. Напишите, что они не нуждаются в лечении, в условиях реанимационного отделения и могут быть переведены в нейрохирургию. Заберем к себе. А по своей воле я его в свое отделение не возьму. Ущипнул с отвращением Ночмеда за попу и ушел в свое родное нейрохирургическое отделение. Ночмед? Ночмед? Когда была простым ре аниматологом, очень недурна была собой. Увы, где прошлогодний снег. Я уже подходил к дверям ординаторской, как вдруг от стены отделился серый, словно выцветший мальчик лет 11-12. Худенький, серые внимательные глаза, сивый чубчик, застиранная сиротская рубашонка, застёгнутая под самое горло на все пуговицы. Мальчик спросил: Вы ведь зав отделением, а я сын Попова. Он у вас в реанимации лежит. Вы ему водку даёте? Зовёл я мальчонку в ординаторскую. В углу у компьютера Марина, распустив по спине непозволительно шикарные свои волосы, шустро шелестит по клавиатуре, клипает на меня очередную анонимку. Липкин сидит на стуле по центру ординаторской, напротив него перепуганный больной Скорчившийся на диване Липкин громогласно информирует его о необходимости хирургического лечения. Сейчас вам 50 лет, но вам будет и 55, и 60, вы наберёте лишний вес, нагрянет сахарный диабет или астма. И вот вы опять без вариантов придёте к нам, но тогда уже мы не захотим вас оперировать. Больной слабо возражает. Моего соседа так вот прооперировали. И у него парализовало обе ноги. Мочиться перестал. Не знаю, где и кто оперировал вашего соседа, но у нас такого не бывает. Его вы оперировали в прошлом году перед Пасхой. Может, помните, Иванов его фамилия. Лысый такой, с цирквами на груди. Налил я мальчонке чаю, дал бутерброд с колбасой, потом ещё и ещё один. Пацан в миг всё слопал, а больше у нас не было. Марина побежала в буфет добывать ещё съесного, а я сказал: "Ну, папа так папа. Расскажи, зачем твоему папе нужна сейчас именно водка?" Он перед травмой несколько дней пил. Если сейчас ему выпить не дать, у него судороги начнутся. Его, когда уже пить не может, на второй день всегда трясёт, выгибает изо рта пена, может обмочиться. Надо несколько дней давать ему водки по глоточку. Тогда судорог не бывает, и сон приходит. Понятно. Пьёт Папаша. Он пить стал, когда мама умерла. А если не пил, то лежал целыми днями с открытыми глазами и ничего не ел или начинал всё крушить в квартире. Тогда надо обнять его и сказать на ухо: "Мама тебя уже простила". Он сразу затихает и начинает всё понимать. Позвонил я реанимационному заведующему и передал ему разговор с мальчишкой. "Нет проблем", согласился тот. "Сейчас зальём в зонд разведённого спирта с глюкозой. Наконец мальчёнка наелся, и мы пошли с ним в реанимацию". Сцена всё та же, с теми же исполнителями и действующими лицами. Чавкающий и вялый, чуть живой серо-жёлтый труп Евгения Петровича Санитар Канеля, имитирующая влажную уборку. Дежурная сестра всех ночных докторов. Вера смотрит на беззвучно мигающую лампочку аларма, соображая: к чему бы это? Мальчик Саша, а это был именно он, подошёл к распростёртому больному. Некоторое время он смотрел на него молча, а затем наклонился, обнял и что-то зашептал ему на ухо. Когда мальчик выпрямился и отошёл от кровати, я увидел, что на подушке слева от лица умирающего лежит красное яблоко. Мальчик сказал: "Спасибо. Я пойду само собой. Когда ещё раз появишься у нас?" "Не знаю, это ведь не всегда от меня зависит". Мы шли с ним по длинному коридору, вдруг холодный сквозняк с грохотом распахнул дверь на чёрную лестницу. До свидания. сказал голос мальчика Саши. Когда я обернулся, чтобы ответить, мальчика рядом уже не было. Часом позже мне позвонили из реанимации и бодро сообщили: "Попова, мы переводим к вам. Пришлите девочек с каталкой. Я вам переведу. Сейчас посмотрю и тогда решим". Евгений Петрович глянул на меня совершенно ясными глазами и улыбнулся. Дышал он свободно и глубоко, пульс и давление приличные. Движения в конечностях ещё слабы, но они были. Подошёл Зафря анимацией. Я спросил у него: "А почему ты наше нейрохирургическое яблоко уже подложил больному Свиридову с перитонитом? Пока не завяло, отдай его нашему Харченко, тому, что помирает после удаления опухоли мозже listного тела головного мозга". Что значит наша нейрохирургическая? Сашка этот умер у нас с тобой ровно 20 лет назад, прямо на операционном столе. Ты оперировал, я наркоз давал, так что яблоко общее. Так ведь и не знаем, от чего он умер. Заводили, заводили мы его, все рёбра переломали. И всё без толку, умер. И ведь операция была пустяковая. Пойдём, дёрнем за него по чуть-чуть. За то, что зла на нас не держит, за то, что помогает. Не, я не могу. Я в завязке. Живи, не кашляй и присмотри за этой блядью Веркой, а то ведь сожрёт мне нароком Сашке на яблоко, а оно пока не завяло, нам ещё не раз пригодится. Анамнезис Вита. Известный хирург перенёс сложную и длительную операцию. В реанимации, очнувшись от наркоза, Он вдруг страшно закричал, и срывая капельницу, катетеры и датчики, бросился бежать. С трудом его уложили, фиксировали, ввели успокаивающие. Было решено, что у больного развился постнаркозный психоз. Позже сам больной объяснил случившуюся так. Первое, что он увидел, открыв в реанимации глаза, лицо своего друга, патолога анатома. Тот пришёл навестить коллегу В отравленном наркозом мозгу возникла страшная догадка. Операция не удалась. Решили, что я умер. Вскрывают. Я, бабушка, наркоман и другие. Зашёл утром в реанимацию. Реаниматолог Сакерин между делом говорит: "Вашим нейрохирургическим больным самое главное вовремя мочевой катетер поставить. А то будут лежать по уши в моче. А так святые люди не жалуются, не скандалят, что с ними не делаешь. Ухом не поведут, глазом не смагнут. Не то, что этот идиот Свиридов после резекции желудка все дренажи и зонды из себя повыдёргивал. Сейчас хирурги набегут меня линчевать. Не уследили, проспали. Лежит у нас в седьмой палате нейрохирургии. такой святой. Привезли сегодня ночью по скорой помощи. По истории 25 лет, на вид больше. Худой, на груди справа татуировка. Паук-крестовик в паутине. До дороги по венам рук. Сознание в нём мало. Открывает глаза на окрик, но взгляд не фиксирует. На уколы реагирует не направленными движениями. И всё. Макет человека в натуральную величину. В голове посредством КТ выявили могучую опухоль основания лобной доли справа. Надо срочно, пока не декомпенсировался, оперировать. Стали готовить к операции. Попросил персонал дать мне знать, если до операции появятся какие-не-есть родственники. Сомневаясь, конечно, что придут, но всегда спокойнее заручиться их согласием на операцию. Но нет, ошибся. Вскорь заводят в кабинет маленькую старушку. Чистенькая, на голове платок белый. Представился, познакомились. Ее Оксаной Поликарповной звали. Спрашиваю, вы кем будете Константину Александровичу? Я бабуся Костика. Редних у него нема. Мать и десь шлендает, батька помер. Я за ним другие риг присматриваю. Беда. Хо-хо-хо, Оксана Поликарповна. Извините, но я вашу мову Не разумею. Вы хоть через слово на русском можете? Так, я по-русски трохи можу. Вот и отлично. Спрашиваю: давно Константин болеет? Я при нём уже третий год, как мамка его с молодым полюбovníком в Казахстан уехала, а отец через неё и Костика этого от сердца умер. Так я к нему сюда и приехала. Чем же Костя так отца горчил? Так Вин же институт бросил. Отец его от армии спас, за учёбу заплатил. А он колодца стал. Беда. То весёлый и добрый, то как начнёт всё громить, переворачивать. Всё ищет, как будто чего. На отца руку поднимал. Это сейчас он квелый, а тогда здоровый был, начал отца поколачивать и деньги отнимать. Как отец умер, притих чуток. Стало у него голова болеть. Утром за голову держится, стонет, потом блеванёт, и лучше ему от того. Сходит порошка убары купит, наведёт его с водой, над газом. И тем раствором вены колетца. А потом сил у него не стало за дурью этой повзати. Судороги у него начались. Упадёт на спину, в лицо синее, пена из рта, потом лежит без сил. Слёзы текут, из нос особли ручьём, сам трусится, молит Сходи, бабушка, за порошком. Ради бога, сходи. Там неподалёку, у парке ларёк есть. Пивом да табаком торгует. Ну я приду, слово, которому меня Костик научил, скажу, да и деньги в окошко суну. А оттуда мне пачка сигарет. Они пакетики с порошком между сигарет хвали. Месяц я так вот к ларьку этому ходила. Так вот он в одно утро укалолся и лёг. Весь день проспал. На другой день утром слышу, не встаёт. Посмотрела, спит тихонечко, и день спит, и ночь. Утром опять не встаёт. Я его потолкала, так он глаза открыл, но меня как не видит. Губы сухие, обмочился. Я ему перестелила, умыла его, молочка нагрела с маслицем и сахаром. Да и ложечками ему стакан споила. Ему, если в рот влить, он глотает. Так вот с ним три дня возилось. Лежит чистенький, сухой, молочком напоенный. Хороший такой, как в детстве. А тут меня на улице молодой парень остановил, поздоровкался и говорит. «Что это вы к нам заглядывать перестали? В ларек». Я про Костю ему и рассказала. Парень этот говорит. «Так он у вас и помереть может». Пошёл со мной Кости, потормашил его, пульс потрогал, рот ему открыл и язык вытянул. Потом говорит: "Нет, мамаша, это не передоз. Скорую срочно вызывайте". Скорая брать не хотела. Говорят: "Пока мы с вашим наркоманом возимся, у нас приличные люди умирают, может быть". Я на них шумнула. "А какой начальник и в каком приказе вас учат, что наркоманов лечить не надо?" Денег ещё им посулила, да дотут же и отдала. Деньги-то у меня есть пока. Начали нас по больницам возить. Нигде не принимают. Возили-возили, пока сюда не привезли. Тут ваш доктор, молоденький такой, посмотрел, в глаза фонариком кости посветил, глазному доктору показал, на компьютер свозил сам. Потом говорит мне: "Операцию надо делать вашему внуку. Опухоль мозга у него. Что?" Точно надо. Если не оперировать, умрёт Костя скоро. Опасная операция. Сложная, да и организм у него сейчас не богатырский. Всякое может случиться. Оксана Поликарповна начала теребить углы своего платка. И умереть может. Может. Но опухоль по всей видимости доброкачественная. Если всё хорошо пойдёт, то здоров будет ваш Костя. Вот, почитайте. Здесь написано, какую операцию мы предлагаем, какие осложнения возможны, какие исходы. Если совсем согласны, распишитесь внизу. Что непонятно, спрашивайте. Старушка, покряхтывая, достала очки с толстыми стёклами, дужки очков перемотаны проволочками, долго читала, потом спросила: "Если выздоровеет, опять колодца будет? Вероятнее всего будет. Операция это Его от наркомании не излечат. Вы же по мозгам специалисты. Неужто там нельзя чего почистить и дурь ту из головы выкинуть? Не научились ещё. А может, он после операции остаться таким, как сейчас? Он теперь как младенчик, дурного слова не скажет, смотрит как теля. Голубок мой, я б за ним сколь могла ходила бы, а там, Господь даст, и про отраву эту забудет. Да и совсем поправится. Время-то оно лечит. Оксана Поликарповна всхлипнула. Что я мог сказать? Вполне возможно. Мозг у него повреждён сильно. Но ещё раз говорю, при его теперешнем состоянии исход может быть самый разный. Подписала старушка какие надо бумаги, повздыхала, вытерла лицо и очки от слёз и направилась к дверям. У двери обернулась ко мне и сказала: "Аякша, вин помрён на операции. Так мо же вон а так Богу и треба. И Костика, и моим мучениям тогда конец. Так вы, если что, дюжи не убивайтесь". С этими словами Оксана Полекарповна ушла. Анамнезис Вита. Поступил в психиатрическую больницу мужчина в состоянии острого психоза. возбуждён, неадекватен, бредит. С трудом его зафиксировали, с трудом загрузили лошадиными дозами медикаментов. Разобрались с причиной психоза. Получалось, что психоз алкогольный. Однако родственники и знакомые в один голос утверждали, что больной практически не пьёт. Выпьет рюмку в большой праздник и всё. Пьяным его никогда не видели. Когда больной через неделю пришёл в себя, удалось выяснить, что работал он на большом складе продуктов для армии. В течение многих лет перед уходом с работы он выпивал большую кружку неразбавленного спирта и запивал его десятком сырых яиц. Жил он недалеко от места работы и приходя домой сразу укладывался перед телевизором. Там и засыпал. Выпиваемому спирту ему хватало для существования в зоне комфорта. но не опьянение до следующей дозы. И вот за 3 дня до поступления в больницу его проводили на пенсию. Организм, лишённый привычного и уже необходимого спирта, взбунтовался и выдал психоз. Случай в суде. Прооперировали мы одну тётечку, а потом стали её лечить. С этим делом преуспели мы мало. Лечили, лечили, а всё ни в коня корм. Померла тётечка. Была у неё черепно-мозговая травма. Муж поколачивал её постоянно, с различной интенсивностью. Но в этот раз, видать, перестарался. Стал светить мужику реальный срок за смертоубийство. Мужик, не будь дурак, купил тетрадь в клеточку и авторучку. Коряво и слезливо написал во все интимные органы нашего правосудия жалобы на врачей. Мол, поступила его жена в больницу с пустяковой травмой, а медики своими преступными деяниями загубили ее на корню. Он жену свою любимую и раньше бивал, но толковые врачи ее таблетками и ласковым словом в три дня в строй возвращали. А тут попались недоумки с купленными дипломами. «Что ж, — пишет, — мне теперь за всю нашу медицину срок тянуть?» Больная эта поступила к нам по скорой помощи ночью, без сознания. Всё тело в кровоподтёках различной степени зрелости, от багрово-синих до цветающих жёлтых. Только на лице свежие фингалы, глаз не открыть. Посмотрели головной мозг на КТ, выявили массивную внутричерепную гематому, сдавливавшую правое полушарие головного мозга. На операции нашли хроническую гематому и свежий контузионный очаг в правой височной доле. Оперировал её Саша Б, лечил как палатный врач я. Ну, значит, умерла тётенька. Жалобы мужа сработали. Ну, как обычно, не сразу. Я совсем было забыл про этот случай, как вдруг вызывает меня к себе наш главный и говорит: "Из прокуратуры на тебя жалуются. Три повестки послали". А ты не являешься. А они эти повестки мне в почтовый ящик бросают. Ни за одну я не расписывался. И на повестках нет имени следователя, не указано дело, по которому меня приглашают. Такие повестки не действительны. Борзеешь, юрист любитель. Это я у Довлатова прочитал. Вот ты им в прокуратуре про Довлатова и расскажи. Сахарова ещё помяни и Буковского с Солженицыным. Дисидент Хренов. Вот тебе повестка. Они её сюда принесли, и я за неё расписался. Вопросы есть? У меня сегодня операционный день, а у нас незаменимых нет. Пусть не фанти помоется, скажи, что я так распорядился. А по какому делу вызывают? В самом деле не знаешь? Не знаю. Ладно, ты у нас уже учёный. На все вопросы там надо давать три ответа – «не знаю», «не помню», «забыл». Если это что по работе, то ничего они не нароют. Как обычно, станут выяснять, а имел ли ты вообще право лечить, оперировать и так далее. Да, и не был ли ты пьян или под наркотой? Как у тебя с этим? «Бог миловал», – говорю. «Можно канать на исповедь?» «Да шутишься. Иди уж». Не позавидуешь следователям, ведущим медицинские дела. Не знают они нашей специфики. Они, если им 100 свидетелей не скажут, что вы плюнули на операцию в рану, а потом добили пациента контрольным выстрелом в голову, доказать ничего не в состоянии. А потом я в самом деле не помнил деталей этого случая. Говорю: "Там же в истории болезни всё написано. Читайте, анализируйте". Пригласите независимого эксперта. Как же найдут они независимого? Разве где-нибудь за Уралом? А до Урала мы со всеми водку пили. Да и дело это обоюда острое. Сегодня ты независимый эксперт, а завтра я. А тут и жалоба бредовая. Следователь это понимал и просто формально отрабатывал номер. Вяло по спрашивал про то и сё, махнул рукой и сказал, ухмыляясь: Следствие закончено. Забудьте. Однако отвернуться от этого дела совсем нам не удалось. Сашу и меня потянули в суд как свидетелей обвинения против этого убийцы. И вот судебный день. Скучно и грозно. И тут адвокат обвиняемого начинает задавать Сашке вопросы. А что значит внутричерепная хроническая гематома? Это такая гематома, которая имеет оболочки. Кровь внутри неё уже изменена. А за какое время свежая, острая гематома превращается в хроническую? Тут мнения учёных расходятся. По нашим данным, за 3 недели. Адвокат достаёт какую-то бумагу и говорит: "Есть заключение судмедэксперта. По его мнению, эта гематома существовала у больной не менее чем 3 месяца". Значит, образовалась гематома не после тех побоев, с которыми больная поступила в больницу. За 3 месяца до последнего поступления его жены в больницу мой подзащитный находился в наркодиспансере с алкогольным психозом. Вот справка из диспансера. Следовательно, эта гематома не его рук дело. Тут Сашка стал клинически мыслить. Полученная травма, а у больной был свежий контузионный очаг в височной доле, спровоцировала сдавливание мозга, уже имевшейся гематомой. Короче, не побей её муж в тот раз, она ещё неизвестно сколько жила бы на радость всем нам с этой своей гематомой. Адвокат достал другую бумагу. Но по заключению судмедэксперта, больная умерла именно от этой гематомы, а не от полученных побоев, с проявлениями которых Она поступила в больницу. Кстати, никем ещё здесь не доказано, что именно мой подзащитный избил её в последний раз. Известно, больная злоупотребляла алкоголем, и, как утверждают свидетели, часто падала, ушибалась. Возможно, что она получила эту гематому в результате одного из таких падений 3 месяца назад. И опять спрашивает Сашу: "Вы как оперировали больную?" Молча А точнее, сделал костно-пластическую трепанацию, удалил гематому, оболочки мозга зашил. Целостность черепа восстановил, костный лоскут уложил на его место. Понятно? Более-менее. А вот согласно работам НИИ нейрохирургии имени Бурденко, лучшие результаты дает операция, при которой делается всего одно небольшое отверстие. В костях черепа и гематома дренируется тонкой трубкой. подключен к специальному резервуару, обеспечивающему, цитирую, постоянное значение уровня разрежения в течение всего времени дренирования. Этим способом достигаются самые низкие показатели летальности после операции в Бурденко 0%, и рецидивы гораздо реже, 5% всего. Кроме того, применяются эндоскопические операции, когда гематома удаляется через небольшое отверстие с помощью специального эндоскопа. Летальность при таком способе у всех авторов ноль. А вот при той операции, которую произвели вы, летальность составляет, по данным разных авторов, от 10 до 25%. Сашка взвился. Не показано её дренирование. Там плотные изгузки были. «А эндоскоп этот нам третий год администрации обещает. Да все денег у них нет». Тут адвокат почти слово в слово процитировал жалобу этого мужика. «Что же, теперь моему подзащитному одному отвечать за бедственное положение всей нашей медицины? Короче, обул нас адвокат, а подзащитного этого чуть ли не в зале суда из-под стражи освободили». «Слушай, Саша, — говорю». Может нам этого адвоката вместо тебя в дежуранты взять? Ну ведь не согласится, пойди. Он и адвокатскую карьеру сделает, будь те нате с такими-то знаниями нейрохирургии. Анамнезис вита. Один заключённый обломком безопасной бритвы вскрыл себе живот. На вопрос зачем объяснил, что хотел достать кишку и на ней повеситься. Другой зек донышком кружки забил себе в голову дюймовый гвоздь. Гвоздь пробил лобную кость, повредил оболочки мозга и сам мозг. Поступил он к нам в больницу в ясном сознании. Сам передвигался, был бодр и радостен.